Глава 13. ЖАЗИ. После того, как я вернулась к себе, а в тот вечер больше никуда не выходила, следующий день обещал быть свободным, поэтому я решила, что с утра пойду на полигон тренироваться. Но, проснувшись, рано утром поняла, что не могу просто сидеть и ничего не делать. Не хочу быть ничьей женой или рабыней, а значит, я сама избавлюсь от браслетов и меток» а заодно выясню, что именно от меня скрывает Кейрон и почему он ждет. Хочет загнать меня в ловушку? Так я и так в ней. Я уже дала согласие на то, чтобы стать его женой. Выгоднее снять браслеты и отвести меня под венец. Но, с другой стороны, теперь у меня есть время на то, чтобы самой попытаться их снять». Если у меня получится, то наш договор аннулируется, ведь я избавилась от связи с Ирлингом без его помощи. И мне останется только найти способ убрать вязь, а значит, нужно найти того, кто сможет мне с этим помочь. Поэтому ни свет ни заря я вытащила Берта на улицу, уводя за собой в сторону столовой, по пути делясь планами. Но, кажется, уже по моему серьезному виду он понял, что я что-то задумала». Я знаю этот взгляд и он меня очень настораживает джази произнес парень что еще ты придумала я не буду ждать у моря погоды берт мы самостоятельно выпутаемся снимем все метки и избавимся от браслетов и мне нужна твоя помощь ответила я таща парня за собой а я тебе сразу говорил нечего слушать никого и действовать а ты кейран то кейран всё спародировал меня Феникс. «Ты только вчера вещал о том, что надо довериться ему и брату, они не подведут», — прошипела я, возражая. Это было наваждение. «Минутное», — отмахнулся парень. «У нас какой план?» — спросил он, первый пропуская меня в столовую. «Нам нужно для начала разобраться с меткой Майкла», — решительно произнесла я. «Идеи, Спросила я, беря поднос и ставя его на тарелку с чем-то похожим на омлет и стакан сока. «Дай подумать», — попросил друг, делая задумчивое лицо. Но уж слишком наигранный был вид у Феникса, что я легко заподозрила неладное. Обычно он так закатывал глаза, когда не хотел говорить о чем то а о чем то не очень легальном. Вот паршивец. «У него есть вариант, но он продолжает молчать», Так и знала, что он что-то знает. Не зря помнит о своих прошлых жизнях. Берт, Грозным голосом позвала ей его. «Я уверена, ты уже много раз думал об этом и однозначно нашел пару вариантов. Так что колись. Мне нужно время и...» «Так...» Резко поставила я под нос с едой на свободный стол и вскинула на парня недовольный взгляд. «Ты же понимаешь, что я в полной...» «Ты понял, где...» говори ладно я и в самом деле размышлял над тем как убрать метку огневика и нашел один вариант но он мне совсем не нравится и я бы не советовал его использовать что-то запрещенное прищурилась я присаживаясь и приступая к завтраку Не то чтобы запрещенное жази с сомнением ответил друг устраиваясь напротив меня просто тебе не понравится этот вариант. «Да и ректор за такое нас точно четвертует. И Келлан поможет ему». «Выкладывай. Меня с этого момента не волнует, что они там будут думать обо мне и делать. Мне нужно избавиться от метки Майкла, а после отвязи. Так что говори». «Ты должна выйти замуж за Майкла». Выдохнул Феникс, а у меня челюсть упала на пол. «Берт, это не смешно. Вот вообще». С негодованием во взгляде посмотрела я на друга. «Да погоди. Возможно, ты не в курсе, но метка невесты исчезает в начале брачного ритуала. На ее месте появляется уже другая в конце. То есть, пока ты не ответила «да», ты без метки, Жази?» — пояснил парень, заставив меня сменить негодование на заинтересованность. «Так», — протянула я, — «значит, я просто могу сказать «нет» и тогда останусь без меток, верно?» «Теоретически, да». «Но прерывать ритуал может быть чревато нехорошими последствиями, и я, честно говоря, не знаю, какими», — засомневался он. «Но это может сработать, а значит, надо рискнуть», — ухватилась я за эту идею. «А если не сработает?» «Что, если ритуал не прервётся, если ты ответишь «нет»?» Уже пожалел о том, что рассказал мне об этом парень. «Давай ещё поищем варианты». «Прервётся». Неожиданно раздался голос со стороны, сразу же обратив на своего хозяина все наше внимание. Рядом застыл незнакомый темный оракул с белоснежной прядью, спрятанный среди темных волос. Студент, судя по виду, он молча поставил поднос на стол и сел рядом с нами. Райан, представился он, и я могу тебе помочь, Жази. Это как-то странно. Почему мы должны тебе верить? прищурившись, спросил Берт. Меня попросил об этом магистр Ран. Он сказал, что тебе требуется помощь в одном деле. Кивнул в сторону преподавательского стола парень. Повернув голову, я увидела декана, который кивнул мне, но тут же отвернулся. Ладно, пожалуй, ему можно доверять, в пределах разумного. А почему именно тебя? Поинтересовалась я, разглядывая парня. На вид он не был ничем примечателен, если не считать белой пряди волос. Потому что я необычный оракул, ответил он, но вдаваться в подробности не спешил. И, приподняла я скептически бровь. И я постараюсь помочь, хмыкнул он, не собираясь раскрывать своих секретов. То есть магистр Ран все-все рассказал тебе? уточнила я, делая глоток сока и не отводя взгляд от неожиданного помощника. «Думаю, да. Метка, вязь, браслеты...» — невозмутимо ответил он. «Что ж, нехорошо с его стороны. Но какой план?» — спросила я. «Не просто же так ты и подошел. «Избавить тебя от метки огневика в первую очередь. Она будет мешать», — ответил парень. А Берт тут же уцепился за интересную фразу — «Почему?» — спросил он. «Ректору. Когда наступит момент?» — охотно ответил Оракул. «А ректор об этом знает?» Кинув взгляд в сторону преподавательского состава, спросил Феникс. «К нашему счастью, Кейлан на завтраке отсутствовал. У него точно бы возникли вопросы. Хотя кто знает? Мы же просто болтаем. О том, что я помогаю Жази?» Нет. О том, что согласен с вариантом женитьбы для избавления от метки? Нет. А о том, что метка огневека будет мешать? Да. Но ректор не согласится на ваш план. А другого решения этой проблемы нет. Скорее, он оставит все как есть, что чревато нехорошими последствиями, поэтому надо действовать быстро, чтобы он не узнал, «Иначе ты, Жази, в тот же миг окажешься в поместье Кейрона Ланса в запертой комнате на ближайшие две недели». «Ты меня пугаешь», — протянула я, недоверчиво смотря на парня. «Уж слишком много он знал». «Что тебе с помощью нам?» «Ничего. Меня вынудили». «Магистр Ран знает обо мне то, что не должен больше никто узнать, поэтому мне придется помочь тебе». Так что ничего личного, Жази, Шандра, мы вряд ли станем лучшими друзьями. Считай это сотрудничеством. Невозмутимо ответил парень, приступая к завтраку и показывая, что на этом наш разговор на данный момент окончен. Какая важная птица. Друзьями мы не станем. Не больно-то и хотелось с таким павлином дружить. Ну, декан, удружил. Нам нужно обсудить твое предложение. Вместо меня ответил Берт. «Да, пожалуйста, но советую не тянуть, поэтому к вечеру жду ответ», — ответил оракул, а я заметила, как у Берта нервно дернулся глаз. Столовую мы покинули в раздумьях. После того, как меня обманул Ирлинг, а я так глупо повелась, было трудно довериться еще кому-то. И дело даже не в Раине, а в том, могу ли я доверять декану. С другой стороны, Какой ему смысл обманывать меня? Какой у него во всем этом интерес? Мне кажется, стоит побольше узнать о Декане и об этом парне, — предложил Берт. Каким образом? — вздернула я бровь. Есть у меня одна идея. Встретимся вечером, а ты пока займись домашкой. Это обезопасит тебя от поиска новых неприятностей, — ответил Феникс. Они сами меня находят, — возмутилась я. «Знаю, поэтому займись чем-нибудь безопасным», — усмехнулся друг и, махнув мне рукой, ушел. «Займись чем-нибудь безопасным», — пробурчала я, направляясь в сторону общежития. «И займусь. Вот возьму учебники и пойду в библиотеку, а там...» «Жази!» — окликнул меня кто-то, заставил резко обернуться. «Да чтоб тебя, Майкл, как не вовремя!» «Что тебе, Майкл?» Я же вчера сказала, что... «Слушай, ты права», — неожиданно ответил он, перебив меня, а я в изумлении уставилась на огневика. «В чем?» — нахмурилась я, правда, не понимая, о чем речь. «Ну, что между нами ничего нет, поэтому я приглашаю тебя на свидание. Сегодня», — ошарашил меня парень. «Майкл, я хотела позаниматься, и...» — попыталась я увильнуть. «Так давай вместе...» «Ты просила научить тебя контролю над магией?» — предложил он, подхватывая меня под локоть. «Вообще-то не просила», — возразила я. «Неважно», — отмахнулся парень. «Я помогу. Могу прямо сейчас. Пойдем на полигон?» — спросил он, между прочим, уже ведя меня за собой в сторону тренировочного поля. «Хотелось бы мне возразить, но парень и в самом деле мог помочь». Единственное, что настораживало, — это странное поведение для Майкла. Он обычно не признавал своих ошибок, а тут очень необычно себя ведет. Откуда такая осознательность? Или реально понял, что поступает неправильно? Что ж, если так, то это радует, лишь бы снова не начал вести себя как заносчивый болван. «Майкл, погоди!» Всё же остановила я его. «Я не пойду с тобой на свидание сегодня». «Все, что мне сейчас надо, это научиться контролировать свою силу. Если ты и правда хочешь мне помочь, просто так, то я рада, а если нет, то не стоит утруждаться», — разъяснила я все парню. Некоторое время Майкл молча рассматривал меня, а потом кивнул. «Я понял. Пошли», — махнул он рукой. «Все равно помогу». «Спасибо», — поблагодарила я парня, — Что ж похоже, он не так и плох, наверное, хотя и ведет себя очень странно. До самого обеда Майкл пытался объяснить мне, как управлять огнем, И вроде было все понятно, но реакции мне не хватало. Огонь был своенравен, и я не могла предугадать его действия. Ты должна почувствовать огонь, не сопротивляйся ему и не пытайся контролировать. Ты должна научиться направлять его, а не заставлять что-то делать. — Знаю, это сложно, но все так и есть, как я говорю. — наставлял Майкл, в то время как огонь рвался в разные стороны, не находя выход с полигона. Защитный купол держал оборону, если вдруг я не успела вобрать его обратно в себя. Мало того, щит гасил пламя, стоило огню ненаруком взметнуться вверх и разрастись. И хорошо, что Майкл покинул полигон с самого начала нашей тренировки. А то точно бы сейчас ходил с подпаленным задом. Но, конечно, я старалась не доводить до такого и выпускала определенные порции огня, чтобы было легче его забирать обратно. Я все боялась, что магия совсем перестанет меня слушаться, и я полностью потеряю над ней контроль. Но огневик был прав. Всё время я держала огонь под замком — и все попытки тратила на то, чтобы обуздать его. И даже тот успех с магистром Раном случился лишь благодаря тому, что я смогла выпустить крупицу огня. Конечно, ее было контролировать легче, чем пламя, которое бушевало сейчас вокруг меня. «Жази, всё, останавливайся!» — прокричал Майкл. А я неожиданно поняла, что в очередной раз выпустила слишком много, и мой страх оказался реальностью. Огонь не собирался возвращаться ко мне. Он мне вреда, конечно, не причинял, но и не слушался. «Не получается!» Проорала я в ответ, начиная паниковать. Ответить Майкл ничего не успел. И предложить что-либо путное тоже. Пламя неожиданно погасло, словно его и не было, а я в замешательстве уставилась на браслеты, которые вдруг засияли белоснежным цветом. Что за ответ мне стал неожиданно разрушившийся белый камень на одном из браслетов. Осколки упали на землю, сравнявшись с пылью, а я только сейчас осознала, что не соизволила за все это время подробнее изучить свои кандалы, и только сейчас обнаружила, что оба браслета украшены камнями, вот только один черными, а другой белыми и белых осталось четыре, а черных пять. «Не нравится мне это», — прошептала я. «Что произошло?» — спросил подошедший ко мне Майкл. «Я не знаю», — пробормотала я, — «но, кажется, ничего хорошего».